Ну а вдруг налётчики узнают? Если он закроет лицо и не произнесет ни слова, как его узнаешь? Читали когда-нибудь показания очевидцев? Они же черти что несут. Мой приятель из полиции говорил, что когда его подставляли среди других для опознания какого-нибудь преступника, потерпевшие то и дело на него показывали. Голову давали на отсечение, что это он самый и есть. «Вот вам, извольте, на семьдесят пять центов». Итан сунул руку в карман. «За мной». «Сэндвичами будете погашать», — сказал Морфи. Чтобы попасть в переулок, под прямым углом отходивший от главной улицы, им пришлось перейти на противоположную сторону. Джой вошел через боковую дверь в здании Первого национального банка по правую сторону переулка, а Итан отпер ключом тоже выходившую в переулок, но по левую его сторону, двери лавки Марулла, бакалея, гастрономия, консервы и фрукты. — Так с ветчиной и сыром? — крикнул он. — ржаном не забудьте салат и майонез. Пыльное, зарешеченное окно туманило и без того слабый свет, проникавший из узенького переулка в кладовую за лавкой итон на минуту задержался в полутьме этого помещения с полками до самого потолка, где впритык стояли картонные и деревянные ящики с консервированными фруктами, овощами, рыбой, плавленным сыром и колбасами. Он повел носом, стараясь уловить, не пахнет ли мышами сквозь злачный аромат муки, фасоли и сушеного горошка. Канцелярский запах коробок с карнфлексом Тяжелый, сытный дух колбасы сыра, сквозь отдающие дымком окрака и бекон, зловоние капустных листьев, салата и свекольной ботвы, гниющих в серебристых мусорных урнах у боковой двери. Не обнаружив прогоркло-плесенного машинного смрада, он снова отворил боковую дверь, лавки и выкатил в переулок наглухо закрытые крышками мусорные урны. В лавку хотел было прошмыгнуть серый кот, но он прогнал его. «Нет, шалишь», — было сказано ему. «Крысы и мышки — закуска для котишки, а этой киске подавай сосиски. Сгинь, тебе говорят, сгинь». Сидя на тротуаре, кот вылизывал розовый комочек лапки, но после второго «сгинь» он метнулся через переулок, высоко задрав хвост и одним махом одолел дощатый забор позади банка. «А слово-то, видно, магическое!» — слух сказал Итан. Он вернулся в кладовую и затворил за собой дверь. Два-три шага по запыленной кладовой к двери в лавку, но у крошечной уборной ему послышался шепоток струящейся воды. Он отворил фанерную дверцу и спустил воду. Потом толкнул широкую внутреннюю дверь с забранным сеткой окошечком и носком башмака — плотно вогнал деревянный клин под низ. Сквозь шторы на двух больших витринах в лавку просачивался зеленоватый свет. И тут тоже полки до самого потолка с аккуратными рядами консервов в поблескивающих металлом и стеклом банках. Настоящая библиотека для желудка. Справа прилавок, кассовый аппарат, пакеты, моток бечевки — И это великолепие из нержавеющего металла и белой эмали. Холодильник с витрины, в котором компрессор что-то тихонько нашептывает сам себе. Итан щелкнул выключателем, и холодная голубизна неоновых трубок залила нарезанные копчености, сыры, сосиски, отбивные, бифштексы и рыбу. Лавка засияла отраженным кафедральным светом, рассеянным кафедральным светом, как в Шарфском соборе.